Глава 23 Вы слишком старая. Когда Саше Кейган было 36, она испытала, по ее словам, совершенно необычный порыв. Бросить работу в Кремниевой долине и отправиться путешествовать по Бразилии. Она продала компанию, и вырученных средств хватало, чтобы провести многие месяцы в путешествиях. Она испытывала серьезный душевный и сексуальный кризис и чувствовала, что это поможет выбраться. Но были опасения. Не потому, что ее ждали огромные перемены в жизни, а потому, что она была одинокой женщиной, со смутным ощущением, будто у нее подходит срок годности. Я думала, вот вернусь, мне будет 37 и никто не захочет со мной встречаться. На сайтах знакомств меня перестанут рассматривать как подходящую партнершу. «И пиши пропало», — рассказывает Кейган, автор книги «Quick Alone». Эманифесто Manifesto for Romantics». «Одиночка — манифест бескомпромиссных романтиков». «Предельный срок». «Назойливое чувство, что в тот самый день рождения» Вы проснетесь, и веселье закончится. Вы больше не подходите для свиданий, только для одинокой жизни с кошками. Подобное женщинам говорят повсюду. Но противнее всего, когда это пишут привлекательные для вас мужчины на сайтах знакомств. Способны ли что-нибудь омрачить душу одинокой женщины быстрее, чем фраза «Ищу девушку возраста...» Или то особое чувство, когда узнаете, что мужчина, который старше вас на 10 лет, считает вас слишком старой для него. По крайней мере, это полезная информация. Кто захочет быть с мужчиной, который стыдится встречаться с ровесницами? И все же грустно. Многие заявляют, что в этом нет ничего личного. Дело не в тщеславии, одержимости возрастом, или страхи оказаться неправым в споре. Они ищут молодых, потому что просто хотят детей. Если технологии позволяют им определить, с кем из незнакомцев в сети больше шансов завести семью, почему бы этим не воспользоваться? Самое худшее в данном аргументе — в нем есть доля правды. Самое приятное в интернет-знакомствах — момент, когда понимаешь, что за ником в сети — скрывается живой человек. Но до поры до времени все мы лишь пиксели в эфире. Скажите честно, если бы при помощи пары фильтров женщины могли контролировать возможность потенциальных партнеров иметь детей, разве вы бы от этого отказались? Конечно, мужчины за 40 и за 50, ориентированные на создание семьи, должны понимать. Если мы начнем смотреть друг на друга с точки зрения естественного отбора, они — не альфа-самцы. Последние исследования доказывают, что и у мужчин есть биологические часы. Ученые обнаружили взаимосвязь между высоким возрастом отца и такими отклонениями у ребенка, как аутизм и шизофрения. Такова особенность биологии. Ее не волнует, что правильно, честно и подходит для нашего образа жизни. Этот факт, к сожалению, ставит многих одиночек перед выбором — ждать того самого или родить биологического ребенка. Незадолго до того, как мне исполнилось 33, вышла хорошо разрекламированная книга, которая предупреждала женщин о низких шансах забеременеть после 35 Мне это было известно еще из уроков биологии в седьмом классе. Но все же читать бесконечные статьи, что мои яичники ссыхаются, было малоприятно. Хотя я все равно это делала. Поскольку я знала, что в СМИ принято взращивать в женщинах неуверенность, а уроков биологии у меня не было давно, я решила поговорить с врачом. На следующем приеме. Надев белую рубашку и усевшись на застеленное бумажной простынёй кресло, я попросила дать мне честный ответ на вопрос. «Сколько у меня еще времени?» Она ответила, не задумываясь. «Сейчас я бы об этом не волновалась. Но если в 37 или 38 у вас не будет партнера, обговорим возможность рождения ребенка в одиночку». Наверное, я выглядела немного ошарашенной, потому что она добавила, «Я бы так поступила, если бы к этому возрасту не встретила своего мужа». «Это мне не подходит», — сказала я. «Не хочу быть матерью-одиночкой». Она кивнула и рассказала, что недели ранее приняла роды у женщины 42 лет. От этого немного полегчало. Но смысл был ясен. «Если ждать, пока выйду замуж, чтобы завести ребенка. «Возможно, у меня вообще его не будет». Именно так и произошло. Другим знакомым женщинам, которые поздно вышли замуж, повезло больше. А может, они больше старались. Одна подруга вышла замуж в 40 и родила двух детей без какого-либо медицинского вмешательства. Другие пошли по пути ЭКО, что значительно дольше и труднее» и забеременели, хотя некоторым не удалось. Мы с подругами за 40 приняли лучшие решения, которые могли, и получили, что получили. Но для 20-летних и 30-летних открываются новые возможности. Происходит незаметная медицинская революция. Женщины замораживают яйцеклетки, будучи одинокими, и продолжают жить своей жизнью. Таких не очень много, но их количество растет. Идея замораживать яйцеклетки не нова. Я обсуждала ее с подругами, но мимоходом, не всерьез. Примерно так мы обсуждали эмиграцию в Канаду или вступление в добровольческий волонтерский отряд мира. Когда заканчивались другие темы для разговора, почему бы и не поговорить о замораживании яйцеклеток? Когда наши яйцеклетки были еще юны, Единственным способом заморозить их было превращение в эмбрионов. Это представляло собой проблему. Ведь мы не хотели иметь ребенка неизвестно от кого. Однако теперь женщины способны замораживать неоплодотворенные яйцеклетки и рассчитывать на такой же успех, как и при использовании свежих при прохождении процедуры ЭКО. Конечно, процедура появилась недавно. И она относительно дорогая. От 7 тысяч долларов до 15 тысяч долларов за цикл. Примечание. От 518 тысяч до 1 миллиона 110 тысяч рублей. Конец примечания. И многих не прельщает новейшая мантра замужних подруг. «Тебе надо заморозить яйцеклетки». Я все понимаю. Однако предлагаю на секунду остановиться и подумать, Как же это замечательно! Это самое радикальное, репродуктивное изобретение со времен появления противозачаточной таблетки. Сегодня у женщин появляются дети из яйцеклеток, которые они заморозили, будучи одинокими, и рожают теперь от мужей, с которыми познакомились спустя годы после того, как поместили генетический материал в заморозку. Это удивительно и прекрасно. И пусть журналисты перестанут называть женщин, пользующихся этими технологиями, паникершами. Женщина замораживает яйцеклетки не потому, что в отчаянии, а потому, что это возможно. Мы же, девочки постарше, немного завидуем молодым, у которых есть такой выбор. И все же я очень благодарна своему доктору, которая в ранних двухтысячных четко и без осуждения разъяснила, какие варианты есть, пусть даже немного меня напугав. Пришлось обозначить приоритеты. Если уж нужно выбрать между любовью всей жизни и биологическим ребенком, я решила выбрать любовь. Я разговаривала со многими, столкнувшимися со сложным выбором. С женщинами, сделавшими то же, что и я, женщинами, решившими стать мамами-одиночками, и одной, которая просто взяла и вышла за симпатичного парня с сайта знакомств. От него позже появился ребенок. В их историях встречались и разбитые сердца, и грусть. Но сожаления не было. Выбор тяжелый, зато выбирали мы сами. Что до Саши Кейган, она оказалась права в том, что Бразилия вдохнет в нее новую жизнь и не права в том, что больше никогда не будет встречаться с кем-либо. Все оказалось совершенно не так. Я интересовала людей больше, чем раньше. И так продолжается до сих пор, — сказала она. Сейчас она в буэнос учится танцевать танго, управляет несколькими бизнесами, наставнический проект и онлайн-курс под названием «Гет, Квеки, будь странный. и пишет мемуары о собственном жизненном опыте. Хотя Саша еще не нашла партнера. она говорит, что чем ближе к 40 годам, тем меньше беспокойства по этому поводу. В этом и заключается секрет больших страшных дней рождения. Они приходят, и вы понимаете, что не превратились в трагическую викторианскую старую деву. Вы остаетесь собой. Если не принимать во внимание вопрос о детях, мой возраст не имеет значения, сказала Кейган. У меня впереди еще много лет, я могла бы смотреть на жизнь как пессимист. Но зачем? Есть столько причин быть оптимисткой.